Глава 8 Вышла в светлых джинсах и модной футболке, не забыв про маленькую сумочку. Как без нее? Подняла глаза и открыла рот, взглядом упираясь в дерево, рядом с которым припарковался черный внедорожник. У машины стоял мой невыспеченный жених в таком же наряде, как и у меня. И не стоит думать, что у нас с ним ментальная связь. Вовсе нет. Просто заботливый жених прислал сообщение в своем репертуаре. «Белая футболка и джинсы. Если у тебя нет, я куплю». Вроде ничего такого, а я вот прямо чувствовала его презрение. Такое счастье было с ним общаться, что пришлось пять минут заставлять себя идти на свидание. «Замечу, выглядел Максим нормально. Мощно и даже интересно». «Нет». Он мне не нравился, ни капельки, но все же что-то было в нем такое какое-то непонятное. Еще не поняла, что именно, но как придет озарение, сразу сформулирую. Прошла к нему и сказала. Привет! Недовольный дракон пристально осмотрел меня с головы до ног и произнес. Хорошо, садись! Вот и поприветствовали друг друга. Радует, что еще не забраковал. За ним не заржавеет. Закрыла глаза на секунду, не представляя, как я сегодня с ролью невесты буду справляться. Это же достался жених. Всем женихам жених. Сдержала внутренний стон и плюхнулась в пассажирское кресло. Максим следом и завел машину. «И что не так?» Буркнул он, выезжая на дорогу. «Ты не так!» «Я? Почему же?» Вот как ты думаешь, кто поверит, что мы пара? Это твоя проблема. Что? Правда, что ли? Моя? Как я могу решить проблему, когда парень и стукан, и хам? Взорвалась, удивляясь его наглости. И хватило же ума, так сказать. Если уж подстраиваться под него, то нужно молчать и пыжиться на всех и каждого. Тут машина резко остановилась. Опять. Благо, я уже была подготовленная и руки сразу вперед выставила. С таким водятлом быстро учишься. В следующий раз еще подушку прихвачу. Обернулась и проговорила: Ты вообще водить можешь? Стопроцентно права купил по связям. Это я и стукан, и хам, ядовито процедил он. Да, я что ли? Из чего такие выводы? Как с чего? Возмутилась, удивляясь его наивности. Поди считать себя сокровищем. Вот кто с таким может встречаться, если только не из-за денег? Ты же сухарь! Даже поздороваться не мог. Для женщины важно внимание, понимаешь? А ты приказы отдаешь, рычишь и опаляешь своим презрением. В лесу воспитывался? Последователь Маугли? И что я должен был сделать, по-твоему? Не заказывать невесту на час. Да с чего это? С такими темпами мы провалим все дело из-за тебя. Максим откинулся на спинку и зловеще повел челюстью. Хорошо, давай говори, что нужно. Нужно пойти одному. Идутся на весь белый свет, что ты обычно и делаешь. Для твоих друзей такое поведение будет привычным и приемлемым. А вот Алина никогда не поведется на цирк, который, как ты считаешь, я должна там разыграть. Ты хочешь сейчас сбежать? А ты мне оставляешь выбор? Если я должна подстраиваться под тебя, то я бы как жаба должна была там дуться и квакать, швыряя глазками на всех твоих друзей, планируя языком шлепнуть по макушке в поиске комара. Твоя идеальная невеста точно не я. Отлично, тогда будь такой. Кем? Жабой? Поздно уже. Природа распорядилась иначе. Да? А не забыл про Алину? Тут мужчина силой прижался затылком к спинке кресла и обреченно произнес. «И как быть?» «Как? Попробуй быть не мужланом, презирающих всех женщин, а мужчиной, которому нравится его женщина, и он ее хочет». «Хочет? Уверена, что справишься?» Нахмурилась. «Он о чем?» «Да чтобы его захотеть, нужно напиться, а мне нельзя». Завтра вести тренировки. Да и много чести ему будет. Глазами это показываем и словами. Понятно? Или показать? Прикосновениями. Ну, иногда. Только вот без перебора. Этого я не люблю. Мужчин не любишь? Хамов я не люблю. Понятно. Выдал и вцепился в руль как-то уже слишком агрессивно. Тогда едем. «Домой?» «Нет, в боулинг». «И что мне там делать?» «Все по твоему плану». «Ого! Разве ты можешь?» Не успела сказать, когда в следующую секунду этот варвар перехватил меня за талию и прижал к себе, оставляя несколько сантиметров между нами. Выпало в осадок. Особенно, когда он смотрел на меня, как дикий голодный зверь. Невероятно! Совсем обнаглел!» «Ты... ты чего?» Кое-как выдавила из себя. «Смотрю на тебя, как влюбленный мужчина. Разве нет?» Хрипло выдал он. «Скорее, как оголодавший дракон на упитанную корову. Но тут можно поспорить. Так что оставляем». «Еще нужны демонстрации?» Уточнил он и притянул сильнее, почти касаясь моих губ своими. В ужасе щелкнула ресницами, ударяя по его лицу, и сипло-выдавила. «Нет, вполне достаточно». Максим отпустил, а если точнее, оттолкнул, и со спокойным видом завел машину. Больше никто ничего не говорил. Он, видимо, заучивал сценарий, а я вот приходила в себя. «Вот это хватка!» Почувствовала себя ланью, которой чудом удалось избежать приглашения на обед в качестве основного блюда. Да уж, согласилась на свою голову. Очень надеялась, что все пройдет довольно спокойно. Хотя о чем я? Что бы ни случилось, это будет катастрофически тяжело. С таким-то драконом. И вот мы у торгового центра «Континент». Уже когда подъезжали... Поняла, что конкретно так встряла. Тут ведь лишь один боулинг. И пусть большой, но всего один. И именно сюда всегда ходит Родя и его компашка. Вот чёрт! Так, и что теперь? Диарея? Головная боль? Зуб мудрости прорезался? Да как же так? Это ведь моя работа! С этим заказом все сразу не так было. И зачем согласилась? Нужно было вчера отказаться. Придумать что-нибудь эдакое. Нахмурилась. С другой стороны, почему из-за этого гуся я должна отказываться от такого выгодного заказа? Мы расстались. Тем более я без парика. Пусть Родион считает, что это мой парень. Удобно. Главное, чтобы Максим не догадался, что его используют. «Все в порядке?» Поинтересовался жених, приблизившись ко мне ага, сказала и последовала за ним, надеясь, что все пройдет тихо. «Замечу, что весь день о чуде мечтаю, зная, что этого не случится». Но, как говорится, надежда умирает последней. «Идеальные невесты всегда такие зажатые, летающие непонятно где», — поинтересовался мужчина, когда поднимались по лестнице на третий этаж. «Ты выбрал настоящую меня» так что про идеальность тут не может быть и речи. И как мы всех убедим? Представим, что страсть с первого взгляда. Кстати, мы познакомились... В магазине. Ты облила меня соком. Как я понимаю, это твоя неистовая фантазия знакомства? Или чудесные воспоминания? Мужчина нагло усмехнулся и выдал. А что? Очень бы нам подошло. Хорошо. Тогда томатный сок. Любишь томатный сок? Нет, чтобы тебе труднее было отстирывать белую футболку. Уж я бы постаралась залить как следует. Какая добрая. А я думала, что неуклюжая, по твоим понятиям. Тут Максим открыл дверь и, дождавшись, пока поравняюсь, уточнил. Надеюсь, мне не придется краснеть за тебя в игре. Как бы мне не пришлось это делать за тебя? «Навряд ли. А вот насчет тебя – сомнительно. Смотри, как бы не влюбился, наблюдая за игрой мастера!» Шикарно пропела ему и отвернулась. Только хотела сделать шаг, но он перехватил за руку и чуть потянул к себе. «Никаких бурных фантазий. Этого не люблю». «Все стрёмно и однотипно». «Предлагаю по твоему списку». «Сможешь?» «Выхода у нас нет». Так что играй во всем убедительно. «Непременно», — сказала, и с очаровательной улыбкой вцепилась в его ладонь, силой сжимая, не позволяя отпустить. Удивительно, но жених ничего не сказал, только как-то хищно осмотрел всю, вдруг перехватив удобнее мою ладонь. Вот так дружно мы направились к стойке менеджера, который усердно раздавал всем боулерам сменную обувь. Что же... Игра началась. И вот мы пришли к дорожке, где уже находились друзья Максима. Алину и брата своего жениха я увидела сразу. Они сидели на мягкой зоне рядом и о чем-то разговаривали, никого не замечая. Неужели пара? Сейчас верила. Познакомьтесь, Юлия. С рычанием выдал Максим, и мне оставалось только понимающе улыбнуться. Вроде как люблю это рычащее драконище. Вот прямо обожаю, что принимаю таким, каков есть. И вообще, я святая, а еще глухая, и ох, какая непривередливая. Привет!» Приветливо поздоровалась и прижалась к жениху, который весь напрягся от моего прикосновения. «А как он хотел?» «Какой дурак поверит, что мы пара, если я буду шарахаться от него, а он меня не замечать?» «Пусть терпит!» «Я Андрей!» Выдал высокий мужчина в темно-синих джинсах и в черной футболке ВДВ с принтом медведя с надписью «Никто, кроме нас». «Партнер и лучший друг Максима». «Партнер? В чем он партнер с Максимом? И кем работает мой жених?» «Юлия, очень приятно!» «Елена?» выдала невысокого роста стройная блондинка и как-то скованно сообщила. «В компании тоже впервые. Мы с Андреем встречаемся». Андрей приобнял девушку, ласково прижав к своей груди, и сообщил. Она долго сопротивлялась со всеми знакомиться, но все же я ее уговорил. «Мы не страшны. Во всяком случае, не такие дикие, как твой Андрей», вмешалась в разговор Алина. «Привет, Юль!» «Привет, Алин!» «Ну, а мы знакомы. Я младший брат Максима, Стас. Очень приятно. А мне как приятно! Алина говорила, что ты левой хорошо работаешь, как и правый, и на курсе была лучшая по тайскому боксу!» «Чуть не подавилась слюнями от такого чудесного замечания. И что всем хочется обо мне рассказать?» «Ну давайте еще поделимся, как я на первом курсе сломала руку парню в столовой. Откуда мне было знать, что он обнять так хотел?» Я боковым зрением заметила движение и отреагировала. И на протяжении всех лет в универе студенты и преподаватели, прежде чем ко мне подойти, махали руками, как крыльями, предупреждая так, чтобы не только я видела, но и все. Почувствовала, как Максим еще больше напрягся. «Вот же ж!» Я так и думала, и оказалась права. Нельзя работать, когда в компании знакомые. Нельзя. Ей это не помогло. С каким-то недовольством выдал Максим и вышел вперед, обхватывая меня за талию, чего я не ожидала. Как-то быстро и прямо напряженно. Он не схватил, а загробастал. И чего так сдавливать? Не грушу ведь сжимает. А я-то думаю, ты чего накинулся на мужика? Чуть не убил. А оказывается, у него твоя невеста. Удивил. И давно встречаетесь? Где познакомились?» И тут наши глаза с Алиной встретились. Бестрахова даже прищурилась от любопытства. «Недавно, случайно, в магазине. Разлила на него томатный сок. С улыбкой повестила всех, но конкретно объясняя Алине. Она не верила. Я это точно видела». «О, да!» «И он нормально отреагировал?» – уточнил брат Максима, подняв бровь. «Почти. Мы немного поссорились, а потом уладили вопрос». Весело заметила и посмотрела на табло. «Вы уже начали игру?» «Да, ваша очередь. Давайте», – предложила Елена и улыбнулась. Максим не растерялся и направился к шарам. А я улыбалась, пока не услышала знакомые голоса. Обернулась и увидела компанию, направляющуюся к менеджеру, скучающему за стойкой. К моему неприятному сожалению, среди них был Родион. «Вот это неудачное стечение обстоятельств! Сегодня мой удачный день!» Сдержала стон и обернулась, встречая с хищным выражением Алины. Она тоже заметила компанию и не собиралась об этом молчать. «Так, нужно что-то придумать!» «Юль!» «А там наши одногруппники», — едва заметила Бестрахова. «Может, с ней поговорить? Попросить, чтобы успокоилась? Хотя, о чем это я? Это же Алина Бестрахова. Пока сама не захочет, будет игнорировать все и всех». «Соскучилась?» — спросила у нее. «Там Родька. Вы же встречались». «Угу, понятно. Русалка вступила в бой, решив утопить». Нужно выпускать тяжелую артиллерию. Тут все посмотрели на меня, а потом на компанию, пытаясь определить, где же там этот ротик. Максим только был занят. «Вон, тот высокий!» — уточнила Алина, облегчая всем задачу. Теперь все смотрели на Грудова. «Это было давно и неправда», — отметила, тут же миленько прищуриваясь. «Там вроде и Антошка с ними». «Помнишь, как креативно он ухаживал за тобой?» «Бинго!» Алина скривилась и поспешно отвернулась. «Ну, конечно, как бы иначе!» «Антошка — это князев Антон, богатенький ушлепок, считающий себя повелителем мира!» Родители у него работали на хороших должностях. Мать — мировой судья, а отец — генеральный прокурор. Про дедушек и бабушек не знала, но была уверена, что тоже замечательные люди». Вкратце, чада этих господ выросло знатным ничтожеством, заносчивым, наглым и мерзопакостным. После громкого и эффектного отказа Алины он возненавидел ее и начал травить. И пусть у него это отвратительно получалось, учитывая характер неприступной девушки, но жизнь за студенческие годы он ей хорошо попортил. Даже не знаю, чем история закончилась, ведь парень все угомониться не мог. «Ага». «Давно и неправда. Давай уже бросай шар!» Бросила она и наигранно предложила. «Хочу роллы! Кто со мной?» «Уволь!» Стас подмигнул ей. «Я шашлык! Не люблю экспериментировать!» «А роллы Филадельфия есть?» Тут же присоединилась Елена. Выдохнула. Теперь можно было успокоиться. Алина точно не будет поднимать тему одногруппников. Можно было надеяться на нормальный вечер. Дальше все пошло замечательно. Мы смеялись, играли, вспоминали что-то, обсуждали. Алина, к моему удивлению, вела себя довольно непривычно. Активничала и смеялась, к чему я через полчаса уже привыкла. Компания оказалась душевная. Замечу, что периодически лапала Максима, но только по долгу своего статуса. Что странно, это не было противно. Даже интересно, учитывая, как он напряженно реагировал. Потом я даже увлеклась, представляя, как он там бесится. Но со стороны наша связь выглядела идеально и чудесно. Так сказать, настоящая пара. Замечательно играли я и Елена. Кегли будто падали от страха, стоило взять шар в руки. Елена иногда косячила, что ее расстраивало но, тем не менее, постоянно по очкам находилась рядом с моими. «Отлично играешь!» – произнес Стас, подмигивая мне. В этот момент я заметила взгляд Алины, улавливая ее ревность. «Родилась с шаром в руке?» Не уточняла у мамы такие подробности. Весело ответила. «А твоя Алинка с перчатками на руках!» – весело предположил Андрей. «Она у меня такая!» согласился Стас и как-то иначе посмотрел на свою невесту. Глазами заинтересованного мужчины, тогда как всегда его взгляд выдавал лучшего друга, как мне показалось. Хм, странно. Что-то между ними не так. «А ты, Лена, чем занимаешься?» спросил Стас. «Ой, я так...» скромно выдала Лена, поправляя свои короткие волосы. «Она ножом хорошо орудует». Удивил всех Андрей. Все уставились на Лену, моментально покрасневшую. «Еще бы! Такая милашка и ножи! Несовместимо!» «Нет, так немного. Я кинолог. Люблю своих овчарок». «О, как! Какая захватывающая компания собралась! А кем работает Андрей? И вот про Максима стало интересно». Пиликнуло сообщением моего телефона. Это было эффектно. Звук на абонента Родиона я поставила интригующий. Отрыжка Шрека. Очень даже впечатляющая. Конечно, не стоило бы всем ее слышать. Но я вот совсем забыла, что поставила ее. И сейчас, когда все начали хихикать, смутилась. Нужно будет поменять на шипение змеи. Хотя это, конечно, лучше подходит Грудову. «Прошу прощения». Сказала и подошла к сумочке, отключая звук на телефоне и просматривая, что этот вор написал. «Я смотрю, ты время не тратишь. Мужика нужного нашла, как раз в твою тему. Решила через постель устроиться на работу?» Смутилась. «О чем толкует этот ушлепок? Моя тема? Нужный мужик? Он про Максима? Может подойти? Поговорить?» Ощущая взгляд, развернулась и посмотрела в сторону второго зала, где как раз находилась компания Родиона. Кстати, там были все, и даже один лишний. Это именно Князев. Обычно я сразу предупреждала, что не пойду, если эта выскочка будет там. А сегодня притащил его с собой. Хотя два сапога пара, как оказалось. Родион яростным взглядом смотрел на меня. Столько злобы в его глазах видела впервые. Удивительно, что не прибежал. Он мог бы. Но нет. Грудов только смотрел со стороны, пуская пену со рта. «Все в порядке?» От голоса Максима я вздрогнула. Обернулась, почти влетая в его мощное тело, и поспешно сообщила. «Да, конечно». «Кто он тебе?»